Глава шестнадцатая Чем дольше я пребывала в этом мире, тем больше проникалась его атмосферой, а именно всеобщим помешательством по поводу детей. Эта тема муссировалась в прессе и на телевидении, на улицах и кухнях, к ней рано или поздно сводился любой, даже самый пустячный разговор. Общество разделилось на две группы – те, у кого нет детей, и те, на которых снизошла удача стать родителями. Первые отчаянно завидовали вторым, порой даже не скрывая своих чувств, а вторые – нередко были преисполнены чувством превосходства над первыми и всячески выпячивали это. Хорошие заработки, собственная квартира, дорогая машина, брендовые вещи – все это было неважно, если у тебя нет ребенка. А вот когда ты уже получил заветную лицензию, а потом и ЭКО дало положительный результат, в итоге осчастливив тебя наследником – можно было начать зарабатывать, налаживать хозяйство или бизнес, расширять квадратные метры и покупать дорогие вещи. Благо государство давало для этого сотни возможностей. Семейные же пары, которой не повезло остаться бездетной, сочувствовали, смотрели вслед, жалея так, как бы у нас жалели, например, инвалидов, но при этом в глубине души радовались, что их эта участь миновала. Желание иметь ребенка в здешнем мире приобрело гипертрофированную форму и стало негласной идеологией. Оно впитывалось с молоком матери и культивировалось в семье. Молодежь, едва отметив совершеннолетие, бежала сдавать свои половые клетки и с этого момента мечтала поскорее найти себе пару и встать в очередь на лицензию. Мысль о том, что ты, возможно, и не хочешь иметь детей или не прочь повременить с их рождением, считалась кощунственной. Если она и возникала, ее скрывали от окружающих и делились ею только с самыми близкими. И уж совсем единицы могли высказать свое мнение публично, ибо за этим следовало нещадное порицание общества». И все это выглядело еще абсурднее на фоне глобального контроля над рождаемостью. Но, как я ни старалась трезво смотреть на ситуацию, сложившуюся вокруг меня, родительский синдром здешнего мира постепенно проникал в мысли и чувства, и через неделю, в преддверии окончательного анализа, я просто сходила с ума от страха, что беременность может не подтвердиться. Кровь сдавала вся, трясясь от нервного напряжения, а потом еле вытерпела полчаса, пока делали анализ. Когда же Лена взяла в руки результат и с улыбкой подтвердила, что я беременна, испытала такое счастье и одновременно облегчение, что готова была расцеловать всех на свете. Но рядом оказались лишь Илья и его сестра, поэтому эмоции выплеснула только на них, чуть не задушив в объятиях. Когда первая волна радости схлынула, Лена призвала нас с Ильей к собранности и продолжила разговор уже в более серьезном русле. «Сначала держи вот этот браслет», – она положила передо мной синий ободок из мягкого силикона. «Носи его постоянно и открыто, чтобы все окружающие видели, что ты в положении. Кроме этого, на нем нанесено твое имя, контактные данные и учетный номер в базе центра». «При предъявлении этого браслета тебя обязаны пропускать во все учреждения без очереди. Некоторые оздоровительные центры и магазины делают серьезные скидки беременным на свои товары и услуги. В аптеках ты сможешь купить любое лекарство по льготным ценам. Также он станет твоим документом на получение государственных пособий на период беременности». «Он водостойкий?» – спросила я, рассматривая браслет. «Да» кивнула Лена. В нем можно принимать ванную, плавать в бассейне и совершать прочие водные процедуры. Поэтому старайся его не снимать. А главное – не потерять, иначе будет много мороки с получением его дубликата. Далее. Все рекомендации по питанию и образу жизни я вам уже давала раньше. Теперь последнее и, наверное, самое приятное – Тебе, Катя, как и всем женщинам, успешно прошедшим ЭКО, полагается бесплатная путевка на двоих в подмосковный санаторий для отдыха и укрепления здоровья будущей мамы. Ты можешь выбрать сама приблизительное время заезда, а также того, кто тебя будет сопровождать. И это не обязательно супруг. Она с хитрой усмешкой посмотрела на брата. Срок пребывания – 10 дней. Ближайший заезд – послезавтра. «Ты сможешь отпроситься еще на неделю?» а Озадачившись, спросила я Илью. «Сейчас узнаю». Илья извлек из кармана телефон и вышел из кабинета, чтобы сделать звонок. «Вижу, твое настроение кардинально изменилось», — улыбнулась Лена, когда мы остались одни. «Уже не жалеешь о своем выборе?» «Нет, конечно, нет». Я по-прежнему находилась в эйфории, поэтому моя улыбка была широка, как никогда. «И не боишься больше?» «Нет, теперь я понимаю, как это глупо», — ответила я. «Этот риск совершенно оправдан», — сказала это. И вдруг поняла, что начинаю мыслить и говорить, как большинство населения этой планеты. Похоже, меня уже окончательно поразил местный вирус ребенколюбия, и теперь... «Размножается во мне со скоростью света». Наконец вернулся Илья с хорошей новостью. Ему дали еще неделю отпуска. Правда, с обязательной отработкой в следующем месяце. Теперь можно было выбирать время заезда. Думали недолго и пришли к обоюдному согласию, что нечего тянуть. И надо ехать в ближайшее время, а именно послезавтра». За всю свою жизнь в санатории я отдыхала единожды, в детстве. Мне было лет 11, когда папе от его института выделили путевку в подведомственной профилакторий. Помню, как не хотела туда ехать, считая, что умру там от скуки. И мои худшие опасения подтвердились. Санаторное здание глубокой советской постройки давно требовало ремонта. Серая рисовая каша на завтрак и безвкусная запеканка на ужин начисто отбивали аппетит. Из развлечений – дискотека на уличной танцплощадке, в которой участвовали только пенсионеры. А еще скудные оздоровительные процедуры в виде кислородных коктейлей и ингаляций и массаж за дополнительную плату. До конца заезда мы так и не добыли, уехали на неделю раньше а папа зарекся когда-либо брать путевки от своего профсоюза. Поэтому, когда я приехала в санаторий центра, испытала настоящий культурный шок. Так, здание в 15 этажей походило на пятизвездочный европейский отель с ухоженной подъездной дорогой и удобной автомобильной стоянкой. В просторном холле за длинной деревянной стойкой нас встречал администратор, источающие самые любезные слова и улыбки. Регистрацию прошли быстро, получив в десятидневное владение уютный двухкомнатный номер со всеми удобствами. Также мне вручили санаторную карту с огромным перечнем бесплатных процедур, а Илье – стопку бумажных проспектов с рекламой местных развлечений. «Бассейн, бильярд, боулинг, сауна» принялась я изучать информацию – содержащуюся в них, зачитывая ее вслух. «Тренажерный зал, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, велодорожки, катание на лошадях, собственный пляж на берегу Кристально Чистого Озера, два бара, дискотека, косметический салон. Мы точно в санатории приехали». «Ну, раз есть медицинские процедуры, значит, все-таки санаторий», усмехнулся Илья располагаясь рядом со мной на диванчике. «А это что?» Внезапно среди буклетов обнаружилась небольшая рекламная листовка с неоднозначным текстом «Мужской досуг» по всем вопросам обращаться к администратору. Сбоку был изображен силуэт обнаженной девушки в соблазнительной позе. «Это тот досуг, о котором я подумала?» вкратчиво поинтересовалась я. «Полагаю, да». Илья, ничуть не смутившись, забрал у меня рекламку и покрутил ее в руках. «То есть здесь, в этом санатории, где оздоравливаются беременные женщины, их мужья безо всякого стыда предлагают проституток?» Мой голос задребезжал от возмущения. «Наверное, это продиктовано тем, что во время беременности женщинам нельзя заниматься любовью, а мужчинам может потребоваться разрядка». Илья говорил так спокойно, словно в этих словах не было ничего кромольного. «То есть ты считаешь, что это нормально?» Не веря своим ушам, уточнила я. «И проститутки это не аморально?» Взгляд Ильи стал недоумевающим. «Но ведь это их работа». «Работа?» Я чуть не задохнулась от изумления. «Это я слышу от Ильи, а главное, тон такой спокойный, уверенный». Будто так и надо, а может, может в здешнем мире это действительно в порядке вещей и проституция является легальным занятием? Мне сразу представилась картина, где Илья занимается сексом с другой женщиной за деньги, от чего все внутри сжалось, перехватывая дыхание. А ты? Я судорожно вздохнула, борясь с подступающими слезами. «Ты тоже собираешься воспользоваться их услугами?» «Дурочка, что ли?» — усмехнулся Илья, притягивая меня к себе. «Ни одна женщина не заменит мне тебя, а суррогат мне не нужен. Как там говорил один поэт? Уж лучше голодать, чем что попало есть. Так вот, мне ближе этот принцип. К тому же он поцеловал меня в висок, А после потёрся носом о мою щеку. Мы всегда найдем способ сделать друг другу приятно. На душе сразу стало легко, а сердце защемило от нежности к любимому. Я протянула руку, чтобы погладить его по щеке, покрытой легкой небритостью, но едва коснулась кожи, вдруг осознала, что мои пальцы ничего не чувствуют: ни колючих волосков щетины, ни тепла тела. Их кончики словно онемели. Я медленно скользнула рукой вниз к шее Ильи, затем провела ею по рифленой ткани его джемпера, все время прислушиваясь к своим ощущениям. Но ничего не менялось. Я будто водила пальцами по воздуху. «Что такое?» Илья заметил мое замешательство. «У меня пальцы почему-то онемели. Я с испугом посмотрела на свою руку». Вернее, их кончики. Илья вмиг стал озабоченным, пробежался по комнате ищущим взглядом, потом остановился на моих волосах, собранных в ракушку, и без предупреждения выдернул из прически шпильку. «Давай посмотрим». Он принялся колоть кончики пальцев вначале на одной руке, а затем на другой, острым кончиком заколки, постоянно спрашивая «Здесь чувствуешь?» Но я лишь растерянно качала головой, а здесь уколы переместились чуть выше. «Здесь чувствую», — ответила я. «И ладонь чувствую. Говорю же, только кончики онемели». «Странно». Илья начал массировать мои пальцы. «Может, с сосудами что-то? Или защемление какое? Надо будет, как только вернемся, обследовать тебя еще раз». «Как сейчас?» Он отпустил мою руку. «Уже лучше». Я несколько раз сжала-разжала пальцы, потом снова провела ими по щеке Ильи и улыбнулась. «Теперь все в порядке. Спасибо». «Если вдруг опять повторится нечто подобное, не молчи, ладно?» Илья перехватил мою ладонь и поцеловал ее. «Это может быть серьезным симптомом». «Договорились», — кивнула я и вдруг спохватилась. «Мы же опаздываем на обед. Думаешь, без нас все съедят?» хмыкнул Илья. «Скорее все съем я. Ты даже не представляешь, как я голодна». Я сделала большие глаза, а потом рассмеялась. «Пошли!» — и потянула мужа за собой. «Мне сейчас нужно есть за двоих». Столовая интерьером походила на ресторан и работала по принципу «шведский стол». Еда, предлагаемая местными поварами, выглядела так аппетитно, что трудно было сдержаться и не наложить себе тарелку с горочкой. Мысль о том, что не смогу все это съесть, легкомысленно отбросила. Предвкушая вкусный обед, я направилась к столику, где уже сидел Илья, как вдруг заметила в глубине зала знакомый силуэт. «Полина!» – удивилась я. Впрочем, удивление быстро испарилось. Стоило мне вспомнить, что санаторий принадлежал центру репродукции. В этот момент Полина обернулась и тоже увидела меня. Она чуть улыбнулась и приподняла руку в знак приветствия. Я тоже помахала ей и устремилась к своему месту. После обеда Полина сама подошла ко мне. «Значит, и у тебя тоже все получилось?» С усмешкой спросила она. «Как видишь, а ты здесь с Сашей?» — задала я встречный вопрос. «Нет, с мамой», — нарочито весело ответила та. «Саша в выходные приедет, у него сейчас проект серьезный, нет времени разъезжать по санаториям». Хоть Полина и старалась говорить это беспечно, но во взглядах, которые она бросала на Илью, мелькала зависть. «Ладно, мне еще на процедуры», — поспешила я свернуть разговор. «Увидимся!» В следующий раз мы встретились с Полиной на пляже. День выдался жарким, и почти все отдыхающие переместились к озеру. Укрывшись под зонтиком, я лениво наблюдала за Ильей, который вот уже полчаса демонстрировал мастер-класс по плаванию. На днях он сумел познакомиться с несколькими неприкаянными мужьями, таких же беременных девушек, как я. И теперь, собираясь компанией, они коротали вместе те часы, когда их жены пропадали на процедурах. Сейчас же с одним из них Илья устроил плавательные гонки на скорость, развлекаясь тем самым вовсю. Поэтому, когда около меня примостилась Полина со своим пляжным ковриком, я даже обрадовалась. Хоть будет с кем перекинуться парой-тройкой слов. «Как самочувствие?» — начала разговор она. «Нормально», — ответила я, хотя на самом деле второй день подряд чувствовала себя не очень хорошо. Временами нападала головная боль, а еще то и дело возвращалась а пальцев. Но об этом я даже Илье боялась говорить, не желая его попусту волновать. Решила, что вернусь домой и вначале расскажу обо всем Лене. «Счастливая, а у меня вот тошнота появилась» пожаловалась Полина. «Неужели так рано токсикоз начался? Иногда только гляну на еду, сразу наизнанку выворачивает, и запахи некоторые просто с ума сводят. В общем, жуть, и ведь это только начало». «Потерпи, токсикоз должен закончиться через пару месяцев», подбодрила ее я. «Зато потом вырастает живот, и я стану похожей на неповоротливую бегемотиху», недовольно проворчала Полина так что еще неизвестно, что хуже. «Ну вот, опять!» Она схватилась за горло и поморщилась. Мутить начало. «Пойду сока кислого куплю. Тебе взять чего-нибудь?» «Да, стакан апельсинового, пожалуйста», — попросила я. Бар с прохладительными напитками находился прямо на пляже, поэтому Полина вернулась быстро. «Держи!» Она протянула мне стакан с заказанным соком, Сама же с жадностью припала к своему напитку. Я, поблагодарив, хотела забрать свой сок, но внезапно поняла, что не могу этого сделать. Пальцы на правой руке не только онемели, но и вовсе отказывались двигаться. Я не могла даже пошевелить ни одним из них, полностью потеряв над ними контроль. Паника, липкая и холодная, сдавила грудь, заставив сердце раз за разом пропускать удары. «Ну?» – Полина с соком в протянутой руке вопросительно смотрела на меня. К счастью, в отличие от правой, левая рука функционировала нормально, и я все-таки смогла взять стакан. Сделав несколько глотков, я отставила напиток в сторону и под видом посещения туалета покинула Полину. Нашла скамейку в глубине леса парка, что окружал санаторий, и стала со стервенением растирать онемевшую руку. Я не понимала, что со мной происходит, это ужасно пугало и приводило в отчаяние. Страх сковывал тело, дыхание сбивалось и становилось похожим на всхлипы. От сильного трения рука покраснела, но зато начала постепенно возвращаться к жизни. Наконец я смогла сжать ладонь, а затем ощутить тепло нагретой на летнем солнце скамейки. Паника потихоньку сдавала позиции, а рассудок прояснялся. Я еще некоторое время посидела в лесу, выравнивая дыхание, и только потом отправилась обратно на пляж. «Ты где была?» — спросил Илья, который за время моего отсутствия успел закончить свои соревнования и теперь лежал, растянувшись прямо на песке, рядом с моим покрывалом. Ходила в дамскую комнату, как можно спокойней, ответила я. «Все в порядке», — уточнил Илья, подозрительно оглядывая меня. «Да», — широко улыбнулась я, и чтобы отвлечь его от ненужных мыслей, схватила стакан с недопитым соком, предложив «Хочешь?». Оставшиеся дни, проведенные в санатории, я прожила в постоянном страхе и ожидании новых неприятных симптомов, а не рук стало повторяться с завидной регулярностью, а однажды, проснувшись утром, Я поняла, что почти не чувствую пальцев на ступнях. Все порывалось рассказать об этом Илье, но в последний момент меня что-то останавливало, и я продолжала пребывать со своей нарастающей проблемой один на один. Можно было еще поделиться страхами с Полиной, но к ней приехал Саша, и теперь они везде находились вместе. С другой стороны, дружеских чувств к ней у меня так и не родилось поэтому желание откровенничать быстро отпало. Накануне отъезда мне неожиданно полегчало, а пугающие симптомы вроде как отступили. Это позволило провести последний день отдыха в свое удовольствие. Поиграла в бильярд, поплавала в озере, решилась даже прокатиться на лошади, а вечером мы с Ильей пошли на дискотеку, где могли отдаться хорошей музыке и натанцеваться в сласть. Вернувшись домой, тоже несколько дней чувствовала себя вполне сносно, поэтому Лене звонить не стала, решив, что проблема больше не вернется. К тому же на следующей неделе меня ожидал плановый осмотр. Да и у Ильи еще в запасе оставалось три дня отгулов, которые мне хотелось провести вместе с ним. С утра до вечера мы гуляли по городу, обедали, ужинали в небольших уютных кафе, А когда мне на пути попадался детский магазин, то не зайти в него я не могла. И застревала там на несколько часов. С восторгом и умилением кружила между полок и вешалок с одеждой для малышей. Перебирала чепчики и носочки, присматривалась к кроваткам и коляскам. Я даже начала забывать, что мое пребывание в этом мире временно. И перестала напоминать себе что ребенка жду не я, а другая Катя. И, возможно, не стоит так глубоко погружаться в непринадлежащие мне мамочкины эмоции и хлопоты. И если вдруг и вспоминала об этом, то отмахивалась от этих мыслей, как от назойливой мухи. К тому же, с каждым днем глаз разума все больше терялся забушующими гормонами, которые и побуждали меня к самым сумасбродным поступкам. Илья к моим чудаковатым порывам относился снисходительно, терпеливо ждал, пока я на детскими вещичками сполна. А однажды сам так увлекся рассматриванием игрушек, что теперь уже я тащила его из этого отдела к выходу. «Если у нас родится мальчик, то куплю ему ту железную дорогу с радиоуправлением», задумчиво изрек он тогда, покидая магазин. «А если девочка...» Со смехом спросила я. «Ну, а девочки игрушки будешь покупать ты!» Тоже усмехнулся Илья, обнимая меня за талию. «В куклах я ни черта не понимаю!» Вот только эта хрупкая идиллия была нарушена в тот день, когда Илья должен был выйти на работу. Муж, как обычно, встал раньше меня, и, проснувшись, я некоторое время слушала, как он хлопочет на кухне, готовя нехитрый завтрак. не «Небось, опять бутербродами ограничиться», — подумалось мне, — «надо бы подняться да приготовить ему нормальный полноценный завтрак». Но воплотить это желание в жизнь у меня не вышло, ибо я, едва пошевелившись, столкнулась с кое-чем поистине ужасным, в это наполненное солнцем и надеждами утро. Меня перестали слушаться ноги. Я не в силах была даже чуть согнуть их в коленях, а ступней будто и вовсе не было. Я зажала рот ладонью, сдерживая крик безумия, рвущийся наружу. «Нет, нет!» — кричать было нельзя. Нужно дождаться, пока Илья уйдет, и тогда позвонить Лене. Илья же, как назло, продолжал что-то делать на кухне и даже, кажется, затянул какую-то песню. Я же пыталась привести свои конечности в чувство, массажируя и растирая их, что мочи. Услышав, что Илья направляется в спальню, быстро накрылась одеялом и натянула улыбку. «Доброе утро!» Он тоже улыбнулся и привычно поцеловал в губы. «Что будешь сегодня делать?» «Не знаю, может, с Машей встречусь», — соврала я. «Давно уже с ней не виделась». «Ну ладно, только осторожней, береги себя, чуть что звони. Да, Джаса я выгулил». Я дождалась, пока за Ильей закроется входная дверь, и вновь скинула одеяло. Теперь уже не нужно было сдерживать эмоции, и я заплакала в голос, а после принялась растирать ноги с удвоенной силой. Наконец почувствовала покалывание в икрах и ступнях, а вскоре смогла спустить их с постели. Несколько минут посидела, прислушиваясь к своим ощущениям, затем рискнула полностью встать. Ноги плохо слушались, но я все-таки могла идти, пусть и придерживаясь за стенку или хватаясь за выступающую мебель. Путь до кухни занял почти пять минут, однако я уже не чувствовала себя слишком беспомощной и даже приободрилась. Надо было позвонить Лене, как и собиралась, но я все медлила, Было страшно услышать правду о своем недомогании. Сейчас я начала понимать Соню, которая пыталась скрыть от врачей кровотечение, боясь, что ее лишат ребенка. Выпью кофе и позвоню, убеждала я себя, подползая к кофеварке. Потом долго цедила приготовленный напиток, оттягивая момент. «Еще надо умыться», — придумала я себе следующее важное дело — и по стеночке направилась в ванную. Там я не только умылась и почистила зубы, но и тщательно расчесала волосы. Теперь только застелю постель, и тогда сразу позвоню. Я вышла из ванной и уже собралась двинуться в сторону спальни, как вдруг мои ноги подогнулись, и я, потеряв равновесие, начала падать. Последнее, что я помню, была сильная боль в затылке, после чего Я отключилась».